Третье. Длительность ощущений. Первый вопрос. Тяготеете ли вы к отдаленным целям, мыслям о вашей жизни в будущем, о будущем ваших близких детей? Баллы 9. Или вас больше влекут быстрые результаты? Сегодня, завтра. Баллы 1. Степень развития? Жена 2, муж 8. Или то одно, то другое, по обстоятельствам? Баллы 5. Второй вопрос. С трудом ли вы примиряетесь после обиды? Баллы 9. Или легко? Баллы 1. Степень развития? Жена 5. Муж 3. Или спустя какое-то время? Баллы 5. Третий вопрос. Придерживаетесь ли вы своих принципов в любых условиях? Баллы 9. Или действуете, применяясь к обстоятельствам? Баллы 1. Степень развития. Жена 3. Муж 6. Или пытаетесь согласовать принципы с обстоятельствами? Баллы 5. Четвертый вопрос. Планируете ли вы жизнь? Есть ли у вас более или менее точный график жизни? Баллы 9. Или он вам не нужен? Баллы 1. Степень развития. Жена 1. Муж 7. Как видим, предположение, что у жены более краткие ощущения, а у мужа более долгие, сбывается или среднее между теми и другим 5 пятый вопрос сильно ли вы любите старые воспоминания привычки предпочитаете ли все тот же город дом жилище тот же отдых баллы 9 или больше любите новшества неожиданности перемены баллы 1 степень развития жена 5 муж 6 Обратите внимание, муж чаще ставит свою цифру, которая отличается от типовой. Это может быть и чисто мужское стремление к точности, а может говорить о том, что у него более узкое восприятие, чем у жены, и от этого более сильная тяга к аналитической точности, а может быть даже до педантизма. Или то и другое по очереди. Баллы пять. Шестой вопрос. Очень ли вы постоянны в дружбе, в симпатиях? Верны ли друзьям детства? Баллы девять. Или остываете к друзьям спустя какое-то время? Баллы один. Степень развития? Жена три, муж девять. Или среднее между тем и другим? Баллы пять. Седьмой вопрос. Привязаны ли вы к старым вещам, к их расположению в доме? Баллы девять. Или любите менять их расстановку, менять внутренний вид жилья, велосипед и тому подобное? Баллы. 1. Степень развития. Жена 5. Муж 8. Или среднее между тем и другим? Баллы. 5. Восьмой вопрос. Что вас интересует больше всего в новом аппарате, машине, приборе их принцип действия, назначение, механизм? Баллы. 9. Или они интересны вам только сами по себе? Баллы. 1. 1. Степень развития. Жена 1, муж 5. Или то и другое вместе. Баллы 5. Девятый вопрос. Придерживаетесь ли вы только своих взглядов, традиций? Баллы 9. Или открыты еще и взглядом других и новым традициям? Баллы 5. Степень развития. Жена 5, муж 5. Или более тяготеете к новым модам, влияниям? Баллы 1. Десятый вопрос. После сильного переживания, печали, с трудом ли вы утешаетесь? Долго ли не можете жить обычной жизнью? Баллы 9. Или быстро возвращаетесь к обычной жизни, обычному самочувствию? Баллы 1. Степень развития? Жена 6. Муж 7. Или средняя между тем и другим? Баллы 5. Сумма баллов, деленная на 10, равна степени долготы чувствований? Жена — 3,6, муж — 6,4. Жена относится к людям кратких, быстрых ощущений, причем средних по краткости, К — 3,6. Муж к людям долгих ощущений, тоже средних под краткости, Д — 6,4. И эта разница в самом строении ощущений опять-таки может и обогащать их, дополнять их, но может и ставить между ними барьеры непонимания.